Глава 3. Москва. Зверев и Оренский. 1885-1889 годы. В дождливый августовский день 1885 года 12-летний Рахманинов приехал в Москву. Едва ли мальчик предполагал, что город, которого он так страшился, станет вскоре его вторым домом и предоставит столь щедрые возможности для его художественного развития. Заранее было договорено, что Рахманинов будет не только заниматься у Зверева, фигура которого маячила перед ним как грозный призрак, но и жить в его доме. Однако он не должен был представиться ему немедленно по приезде и получил трехдневную отсрочку, во время которой мог жить у своей тетушки, госпожи Зелотти, всегда проводившей зиму в Москве. Между тем, безусловно, стоит пристальнее вглядеться, что же представлял собой будущий наставник Сергея Рахманинова. К концу XIX столетия Николай Зверев, которому вскоре должно было исполниться 60, являлся одной из самых своеобразных фигур на фоне общественной и музыкальной жизни Москвы. Его музыкальную карьеру определила чистая случайность. История Зверева во многом повторяет судьбу Рахманинова-отца. Подобно Василию Рахманинову, он принадлежал к выходцам из знатной русской поместной аристократии, так же, как он пустил на ветер несколько превосходных поместий и тоже отличался необычайной музыкальностью. Но талант Николая Зверева пествовали более тщательно. Зверев учился у Дюбюка, который наряду с Вилуаном, учителем братьев Рубинштейн, считался лучшим педагогом по фортепиано в 30-40-е годы XIX -го столетия. Продав свое последнее имение, Зверев получил в Санкт-Петербурге пост в одном из государственных учреждений. Оказавшись проездом в Москве, он встретил своего бывшего учителя. Дюбюк очень обрадовался встрече с учеником, которого высоко ценил главным образом за его незаурядные светские таланты. — Куда вы направляетесь? — спросил Дюбюк Зверева. — В Петербург. — Зачем? — Я получил место в министерстве. — По какому случаю? чтобы зарабатывать на хлеб. Какое же у вас будет жалование в Петербурге? Сто рублей в месяц. Оставайтесь-ка лучше здесь. Я устрою вам на такую же сумму частные уроки». Зверев остался в Москве и вскоре стал самым труднодоступным и высокооплачиваемым педагогом по фортепиано в древнем городе. Его представили знатным купеческим семьям московской плутократии, занимавшей роскошные особняки за замоскворечья. Там Зверев и процветал отчасти благодаря музыкальным способностям, отчасти светским. Его присутствие было обязательным условием во время всех обедов и ужинов, которые давали представители деловых и купеческих кругов Москвы. Ему не было равных за карточным столом, непременной принадлежностью после обеденного времяпрепровождения в богатых московских семьях. Зверев имел склонность к так называемым азартным играм. Весту, Бастону, Преферансу, но особенно известностью за карточным столом пользовались его изысканные, впрочем, совершенно естественные манеры, нередко производившие большее впечатление, чем миллионные ставки королей игры. Так как многочисленные уроки приносили ему существенный доход, пополнявшийся крупными карточными выигрышами, он жил на широкую ногу. Это тоже весьма импонировало московским купцам. Но с тех пор, как началась его ослепительная педагогическая карьера, никто не слышал, чтобы Зверев играл на фортепиано. Он предпочитал теорию практики. Судя по большому количеству знаменитых учеников, он был прекрасным преподавателем. Частью для поддержания репутации, частью, несомненно, для собственного удовольствия Зверев постоянно брал нескольких учеников жить к себе в дом. При этом Зверев предпочитал наименее искушенных, так как стремился сам руководить не только их музыкальным, но и общим развитием. Поскольку он гордился своими учениками, ему доставляло удовольствие появляться в обществе и в их сопровождении, он, как правило, приглашал к себе в качестве постояльцев тех учеников, которых отличал или музыкальный талант, или выдающиеся моральные качества, такие как прилежание, чистолюбие и тому подобное. Когда в 1866 году Николай Рубинштейн основал Московскую консерваторию, он в числе первых предложил Николаю Звереву присоединиться к нему в качестве преподавателя фортепиано на младшем отделении. Зверев принял это предложение, почти впрочем не уменьшив огромного количества частных уроков. Таков был облик человека, ставшего учителем Рахманинова. Рахманинов поселился у Зверева вместе с двумя другими мальчиками Максимовым и Пресманом. Максимов и Рахманинов отличались необыкновенной одаренностью, тогда как Пресман выделялся превосходными душевными качествами. Максимов, обещавший стать одним из самых блестящих русских пианистов, скончался от тифа, не дожив до 20 лет. Пресман, ставший великолепным педагогом, закончил свою карьеру в качестве директора консерватории. Основанный императорским музыкальным обществом в Ростове-на-Дону, достигнув чрезвычайно высоких результатов. Но предоставим самому Рахманинову возможность описать первые впечатления от дома Зверева, которому после трех проведенных у нее дней отвела его тетушка. Я вошел в дом Зверева со стесненным сердцем. Напуганный рассказами о его немыслимой строгости и свободной кисти, Отнюдь не только во время игры на фортепиано. Я понимал, что золотые дни детства и свободы остались позади. Начиналась жизнь, подчиненная суровой дисциплине и серьезным занятиям семью зверева составлял он сам и его незамужняя сестра зверев был холостяком, которая вела хозяйство. В будние дни мы почти не видели нашего учителя, потому что он давал уроки с 9 утра до 9 вечера и всегда вне дома. Так как Зверев вел светский образ жизни, он редко приходил домой после работы, а когда возвращался, мы, мальчики, уже давно были в постелях. Мы имели общую спальню и один рояль на всех троих, что нередко приводило к маленьким трагедиям. Каждый из нас должен был заниматься ежедневно по три часа, что, я думаю, немало досаждало соседям. Сестра Зверева, остававшаяся в его отсутствии полновластной хозяйкой в доме, оказалась довольно неприятной и злопамятной особой. Она строго надзирала за нами и горе тому, кто начинал заниматься на пять минут позже или вставал из рояля на пять минут раньше, чем положено. Об этом сестра аккуратно доносила брату. Слухи об исключительной строгости Зверева, которыми меня так напугали, оказались сущим вздором. Это был человек редкого ума и огромной доброты, пользовавшийся за эти качества величайшим уважением лучших людей своего времени. Он оказался восторженным поклонником Достоевского, которого знал лично и чьи произведения изучал со всей серьезностью. Но и вспыльчивость его была не менее велика, нежели доброта. Когда он выходил из себя, то способен был наброситься на человека с кулаками и запустить в него чем попало. Допускаю, что в каких-то случаях он мог бы без колебаний убить своего противника. Мы, ученики, не раз имели случай убедиться в том, что у него действительно свободная кисть. Мне досталось от него тоже четыре или пять раз, но в отличие от остальных, не по музыкальной части. При этом слова произносились примерно следующие. «Сегодня лень снова привела мальчика к неприятностям». Но в целом Зверев был необычайно чутким, тонким и благородным мыслящим человеком. На фоне консерваторских профессоров, которые за двумя или тремя исключениями я имею в виду виднейших музыкантов старшего отделения, представляли собой бесцветную ординарную посредственность, Зверев выделялся чрезвычайно оригинальным характером. Блестящий ум и живость значительно возвышали его над средним уровнем окружения. Складывалось впечатление, что он буквально помешался на нас, своих мальчиках. Мне крайне трудно сказать точно, было ли его исключительное обращение с нами, связано, пусть бессознательно, с какими-то практическими соображениями. Но так или иначе, вне уроков, которые всегда проходили в консерватории, он обращался с нами как с равными. Должен упомянуть, что он никогда не брал с нас ни копейки, ни за уроки, ни за пансион. Мы жили и учились совершенно бесплатно и никогда, ни при каких обстоятельствах не испытывали в чем-либо нужды. Наше платье, представлявшее собой, как и по всей России, обычную гимназическую форму, состоявшую из кителя со стоящим воротничком и брюк, заказывалась всегда у лучшего портного, который одевал и самого Зверева. Мы не пропускали ни одной премьеры ни в малом, ни в большом театрах. Посещали все спектакли с участием иностранных знаменитостей, гастролировавших в Москве. В то время я имел счастье наслаждаться игрой таких звезд, как Сальвини, Росси, Барнай, Элеонора Дузе и других артистов, пользовавшихся мировой славой мы вчетвером всегда занимали самую дорогую ложу в билетаже. Зверев никогда не брал более дешевых мест, так как и он, и его мальчики были хорошо известны завсегдатаем московских премьер. Надо ли говорить о том, как расширялся наш артистический кругозор с помощью такого метода воспитания? Мы были переполнены незабываемыми воспоминаниями и впечатлениями, особенно от малого театра, где видели Ермолову, и великолепную плеяду таких артистов, как Садовский, Южин, Ленский и другие. Само собой разумеется, что в Москве мы не пропускали ни одного хорошего концерта. Зверев руководил нашей жизнью так же строго, как музыкальными занятиями. Он придавал огромное значение точности исполнения и был способен выгнать ученика вон из класса за одну неправильную или смазанную ноту. С другой стороны, он испытывал огромную радость, от технически безукоризненной игры. Несмотря на благотворный страх, который учитель внушал нам, мы испытывали по отношению к нему не только уважение, но и преклонение, соревнуясь друг с другом в оказании ему разных мелких услуг. Например, кто быстрее подаст пепельницу, зажжет сигарету, поможет надеть пальто и так далее. Зверев не ограничивался тем, что воспитывал нас как пианистов, Он прилагал большие старания, чтобы дать нам общее развитие и навыки поведения в обществе. Если я не ошибаюсь, он даже заставлял нас брать уроки танцев. Особенное удовольствие мы доставляли ему, показывая образцы воспитанности, умение вести себя в обществе, поддерживать светскую беседу. Больше всего он ненавидел неискренность и бахвальство. И малейшее проявление наклонности к тому или другому наказывалось без пощады. В таких случаях проявлялась вся необузданность его деспотической натуры. Отеческое отношение Зверева к своим воспитанникам простиралось также и на наше интеллектуальное развитие. В особенности его интересовал круг нашего чтения. Мы пользовались полной свободой в его прекрасной и богатейшей библиотеке. Но он следил за тем, чтобы наше чтение не заключалось в том, чтобы взять с полки любую книгу и свести ее чтение к приятному времяпрепровождению. Мы должны были как следует обдумать прочитанное и извлечь для себя пользу. Никогда не забуду маленькую сценку, причинившую мне страдания, но навсегда повлиявшую на мое поведение в подобных случаях. Зверев вернулся домой раньше обычного. В тот вечер он находился в прекрасном расположении духа и сел вместе с нами за круглый стол в гостиной. Потом он обратился ко мне. «Ну, мой мальчик, что ты сегодня читал?» Беса Достоевского. Да, ты все понял? Конечно, понял. Чудесно, друг мой, принеси мне книгу. Я вскочил и снял с полки книгу. Ты помнишь это прекрасное место, где Кириллов высказывает свои идеи относительно смерти? Конечно, помню. Он взял у меня книгу и открыл ее на том месте, о котором говорил. Прочти, пожалуйста. Я повиновался. Когда я кончил, он пристально вгляделся в меня и легкая усмешка скользнула по его губам. «А теперь, мой мальчик, расскажи мне о том, что ты прочел». Я начал было рассказывать, но с каждой фразой запутывался все сильнее и сильнее. Кровь бросилась мне в голову, и я не мог воспроизвести или пересказать идеи Достоевского, которые, наверное, трудно было схватить в моем возрасте. Ни говоря ни слова, Зверев покачал головой. Но этот случай... Стал мне уроком на всю жизнь. Разнообразные удовольствия и смена впечатлений не нарушали, тем не менее, строгого режима нашей жизни. С понедельника до субботы мы прилежно работали, занимались, читали, учили французский и немецкий языки. Утром по воскресеньям Зверев давал уроки нескольким талантливым, но бедным ученикам, которые приходили к нему домой. Я вспоминаю, как однажды в воскресное утро из Московского военного училища пришел маленький кадет, примерно моего возраста. Это был Александр Скрябин. В воскресные вечера мы принимали гостей. Вокруг обеденного стола собиралась компания из 15-20 человек, и нам, конечно, разрешалось сидеть вместе со всеми. Так как Зверев был настоящим гурманом, блюда отличались необыкновенной изысканностью. Среди гостей всегда находилось несколько музыкантов, писателей, актеров, адвокатов, профессоров университета и других известных представителей интеллигентной Москвы. Приходили бывалые приезжие знаменитости, представлявшие литературный и музыкальный мир Петербурга. После тщательно продуманного ужина, пока готовили карточные столы, мы должны были занимать гостей игрой на фортепиано. Зверев любил демонстрировать наши достижения, которые, наверное, не без основания, иллюстрировали его педагогический талант. Часто случалось, что, обедая у кого-нибудь из богатых московских купцов в будний день, Зверев присылал за одним из нас посыльного. Выбор обычно падал на меня. Я приезжал в дом, снимал тяжелую зимнюю шубу, садился за рояль и играл этюды Крамера, Черни или этюд Рейнеки – первая пьеса, которую я сыграл Звереву, когда приехал из Петербурга, и ставшая его любимой. Сонату Моцарта или другие вещи. Когда я кончал играть, Зверев обычно говорил в моем присутствии, «Видите, вот как надо играть на фортепиано, и, обращаясь ко мне, можешь отправляться домой». Между прочим, за такое же исполнение этой вещи утром во время урока он кричал при первой же неверной ноте, «И это называется игрой на фортепиано! Убирайся вон!» Я убежден, что эти вечерние выступления его питомцев в чужих домах Несомненно, способствовали увеличению числа частных уроков. Хотя вполне возможно, что Зверев не имел этого в виду. В первый год моих занятий у Зверева в Москву приехал Антон Рубинштейн. Можно себе представить лихорадочное возбуждение и нетерпение, с которым мы, мальчики, считавшие себя будущими пианистами, ждали этого события. В то время, спустя несколько лет после Николая Рубинштейна, Пост директора Московской консерватории занимал едва достигший 30-летнего возраста Сергей Иванович Танеев. Он обратился к Антону Рубинштейну с просьбой оказать честь Московской консерватории и прийти послушать нескольких учеников. Рубинштейн приехал, и в торжественной обстановке в присутствии всех учителей и учеников состоялся небольшой концерт. Молодые певец и певица исполнили вокальные номера. А я и Иосиф Левин, нам обоим было не то по 12, не то по 13 лет, играли на фортепиано. Я играл ля-минорную английскую сюиту Баха. После окончания концерта Танеев поднялся и от имени всех присутствующих попросил Рубинштейна сыграть что-нибудь, чтобы переполнивший зал ученики смогли хоть раз в жизни испытать наслаждение от его игры. Рубинштейн приехал в Москву не с концертами. Он должен был продирижировать сотым представлением своей оперы «Демон» в Большом театре. Но он сел за рояль и сыграл фа мажорную сонату Бетховена опуса 78. Думаю, Рубинштейн выбрал эту сонату, одно из лучших произведений Бетховена, из-за того, что она идет всего 10 минут. Игра его не произвела на меня того глубокого впечатления, которое я испытал год спустя. Когда искусство Рубинштейна покорило мое воображение и, несомненно, сыграло огромную роль в моем пианистическом становлении. Недостаточно сильное первое впечатление могло объясняться тем, что он выбрал незнакомое мне произведение. И, кроме того, я был слишком возбужден после своей игры. Это притупляло восприятие. Вечером в доме зверева состоялся обычный прием. За столом сидели 20 человек и среди них мы, три мальчика. В качестве награды за хорошую игру утром мне разрешили проводить к столу великого Рубинштейна, придерживая фалды его фрака, честь, переполнившая меня гордостью. Потом я тихо сидел, не проявляя ни малейшего интереса к еде, и ловил каждое слово Рубинштейна. Помню одно из его замечаний, которое заставило меня задуматься. Входивший в моду молодой пианист, Кажется, это был юный Дальбер, только что дал в Москве и Петербурге несколько концертов, и пресса расточала ему панигирики. Писали, что это единственный достойный преемник Рубинштейна. Кто-то спросил Рубинштейна, слышал ли он этого пианиста. «Да», — последовал лаконичный ответ. Но спросивший не унимался и во что бы то ни стало решил добиться ответа «понравился или не понравился юный пианист Рубинштейну». Рубинштейн откинулся назад, уставившись на него острым взглядом из-под густых бровей, и сказал, как мне показалось, с примесью горечи и иронии. «О, нынче все хорошо играют на фортепиано!» На торжественном представлении демона в Большом театре, в бенефис знаменитого художника-декоратора и механика сцены вальца, чья слава распространилась за пределы России, Зверев вместе со своими тремя мушкетерами, по обычаю, занимали ложу в билетаже. Я никогда не забуду инцидент, происшедший во время этого спектакля. Рубинштейн дирижировал. Все места были распроданы. Зал Большого театра заполнила самая блестящая московская публика. Зрители сидели, стояли на галерке. Поистине яблоку негде было упасть. Когда во второй сцене поднялся занавес и оркестр заиграл хорошо известный домажорный эпизод, которому публика внимала в напряженной тишине, сцена оказалась недостаточно освещенной. Несколько коротких сухих ударов дирижерской палочкой остановили оркестр, погрузив его в полное молчание. И во внезапно наступившем безмолви, которая воцарилась во всем театре, послышался неприятный скрипучий голос Рубинштейна. Я ведь уже просил на репетиции, чтобы на сцене было больше света. За кулисами явно поднялась суматоха, и вдруг сцену залил ослепительный почти дневной свет. Рубинштейн невозмутимо поднял палочку, лежавшую на партитуре, и начал заново дирижировать этой сценой. Это проявление полной независимости перед двухтысячной аудиторией произвело на меня неизгладимое впечатление. В следующий приезд Рубинштейн давал свои знаменитые исторические концерты. Он представил полный обзор фортепианной литературы от Баха, старых итальянцев, Моцарта, Бетховена и Шопена, до да Листа и современных русских композиторов. Концерты проходили по вторникам в Московском благородном собрании, великолепном здании с белой колоннадой, в одном из лучших концертных залов в Европе. Эти же программы он повторял по утрам в среду в немецком клубе для студентов, имевших туда свободный вход. Само собой разумеется, что Зверев со своей командой посещал концерты Рубинштейна и по вторникам, и по средам. Благодаря этому я прослушал исторические концерты дважды, и каждую среду мог проверить свои впечатления от услышанного накануне. Об этих концертах у меня сохранились изумительные, ни с чем не сравнимые воспоминания. Ошеломляла не столько его великолепная техника, сколько глубокая, одухотворенная, тонкая музыкальность, наполнившая каждую ноту, каждый такт, который он играл, и делавшая его единственным в своем роде, самым оригинальным и ни с кем не сравнимым пианистом мира. Естественно, я не пропускал ни ноты на его концертах, и помню, как потрясло меня его исполнение «Апассионаты» и си минорной сонаты» Шопена. Однажды он целиком повторил финал семинорной сонаты, наверное, потому что был не совсем удовлетворен коротким крещендо в конце, которое ему не удалось сделать так, как он хотел. Я слушал его завороженной красотой звука и мог бы слушать бесконечно. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь так сыграл виртуозную пьесу Балакирева «Исламей» или нечто подобное его интерпретации маленькой фантазии Шумана «Вещая птица» отличавшаяся неподражаемой поэтической тонкостью. Безнадежно пытаться описать пианиссимо в деминуэндо в конце пьесы, когда птица исчезает в своем полете. Таким же неподражаемым был потрясший мою душу образ, который создавал Рубинштейн в «Крейселе Риане», последний соль-минорный эпизод который я никогда не слышал в подобном исполнении. Педаль была одним из величайших секретов Рубинштейна. Он сам удивительно удачно выразил отношение к ней словами: "Педаль — это душа рояля". Всем пианистам стоило бы помнить об этом. Хотя Рубинштейн прожил еще десять лет, я никогда не слышал больше его игры, если не считать концерта в Москве, когда он аккомпанировал два своих романса певице Лавровской. Я заметил, что он не смотрел в стоявшие перед ним ноты и отступал от текста, Аккомпонируя эти два довольно слабых произведения. «Отворите мне темницу и ночь», Рубинштейн местами импровизировал, и все же он достигал таких ослепительных красот звука, что забыть это нельзя. Хотя Рахманинов уже в течение первого года занятий под строгим руководством Зверева сделал огромные успехи, его познания в области теории музыки нисколько не увеличились. В Москве, как и в Петербургской консерватории, его освободили от посещения уроков сольфеджио и других связанных с ним предметов. На то была воля Зверева. Он хотел, чтобы сначала ученики расширили свой кругозор, связанный непосредственно с их специальностью. Для ознакомления с музыкальной литературой он пригласил пожилую достойную даму, госпожу Белопольскую, пианистку, которая приходила в его дом один раз в неделю на несколько часов, и играла на двух роялях с каждым из трех мальчиков таким приятным и вдохновляющим способом они познакомились с классической и романтической музыкой переиграв всю камерную литературу и симфонии гайдена моцарта шуберта и шумана миновал год жизни у зверева наступило лето и зверев решил сделать для мальчиков еще больше он всегда проводил лето в крыму в поместье алиис принадлежавшем московскому миллионеру токмакову детей которого он учил. На этот раз Зверев снял по соседству маленький домик, где поселил троих мальчиков и не одних, но поручив их забота Ладухина, профессора по теории и гармонии из Московской консерватории. Его задача заключалась в том, чтобы за два с половиной месяца его питомцы прошли материал, на который, согласно планам Московской консерватории, отводилось два-три года, а именно курс элементарной теории и начала гармонии. В конце мая компания отправилась на юг в нетипичных для Зверева условиях. Сам он ехал в первом классе, тогда как мальчики вместе с Ладухиным занимали купе третьего класса. Явное свидетельство некоторого невезения за карточным столом. Чтобы совместить занятия по теоретическим предметам с купанием и прогулками, совершенно необходимыми в условиях крымской жары, занятия мальчиков свелись всего лишь к одному часу в день. Благодаря живости учеников и интересу, проявленному ими к занятиям, Ладухин великолепно справился со своей задачей. Когда ранней осенью мальчики вернулись в Москву, они блестяще сдали экзамен в Московской консерватории и были немедленно зачислены на следующий курс гармонии, который вел известный композитор Антон Оренский. Одно из условий, на которых Зверев принимал к себе в дом исключительно одаренных учеников, заключалось в том, чтобы они не уезжали на каникулы домой и как можно реже виделись со своими московскими родственниками. Ставя такое условие, Зверев, по-видимому, хотел держать будущих артистов подальше от изнеживающей домашней атмосферы с ее преувеличенной чувствительностью и лаской. Особенно берег он своих учеников от опасного влияния преждевременного восторга перед их талантом. Что касается Рахманинова, то на него эти ограничения подействовали как нельзя более положительно. Его характер и манера поведения в корне изменились уже в первый год пребывания у Зверева. Из буйного, ленивого шалопая, готового на любую шалость, он превратился в спокойного, сдержанного мальчика, со всей серьезностью, относящегося к работе. Попадая из Зверевского уединения в шумную обстановку консерватории, Рахманинов обращал на себя внимание, абсолютным безразличием ко всем проявлениям грубости и непослушания за ним замечалась только одна особенность с которой он так и не смог справиться и которая характерна для него даже и сейчас я говорю о его совершенно не поддающейся контролю смешливости товарищи по классу вскоре обнаружили эту слабость и делали все чтобы при первой же возможности вызвать у сергея неудержимый смех в таких случаях рахманинов всегда становился козлом отпущения, потому что все проказы класс сваливал на его веселости. Оренский, композитор, обладавший хорошим вкусом и необыкновенно тонким гармоническим чутьем, не был, по несчастью, хорошим преподавателем. Он не проявлял большого интереса к своим ученикам, отличаясь ленью и вспыльчивостью. Единственным педагогическим приемом, который Оренский считал вполне универсальным, была грубая брань, с которой он обрушивался на учеников, не видя никаких иных способов воздействия на них. Но к Рахманинову, своему признанному любимцу, о чем он и заявил во всеуслышание, Оренский относился совершенно иначе. Он вскоре заметил огромный талант мальчика и проникся к нему глубоким и искренним интересом. Впрочем, это было несложно, потому что юный Сергей с самого начала проявлял самое живое внимание к гармонии, очарованные ее сложностями, и не нуждался в понукании. Трудился он больше и с лучшими результатами, чем мог ожидать учитель. Хотя в работах Рахманинова почти невозможно было найти ошибок, Оренский показывал ему множество разных способов гармонизации мелодии. Направляя и вместе с тем подталкивая природную изобретательность своего жадного к знаниям ученика, Оренский щедро раскрывал перед ним богатство своего гармонического дарования и терпеливо помогал ему разбираться в решении сложных гармонических задач, которые сочинял сам. Позднее Рахманинов неоднократно говорил о том, какую огромную пользу принесли ему занятия по гармонии у Оренского. К концу года Сергей оказался единственным учеником в классе, который мог с легкостью преобразовать двухголосную гармоническую задачу в четырех- или пятиголосную. На заключительном этапе занятий по гармонии Рахманинов показал десять собственных пьес, которые совершенно восхитили Аренского. Обычно оценки за рахманиновские работы колебались между «хорошо», «очень хорошо» и «отлично». На сей раз все десять пьес удостоились оценки «отлично», и трудно сказать, кто был больше доволен – учитель или ученик. В том же году Рахманинов впервые делает попытки сочинять. Ни он, ни два его товарища, учась у Зверева, никогда не помышляли об этом. Но однажды вечером, сидя за столом под абажуром с зажженной лампой, один из них, не Рахманинов, вдруг обратился к друзьям. «А что, если нам сочинить что-нибудь?» Предложение прозвучало по-детски, ничуть не отличаясь от такого, скажем, призыва «Давайте залезем под рояль» или «Не сыграть ли нам в старую деву?» Они взяли по нотному листку, и каждый написал свое сочинение. Прессман – восьмитактный «Восточный марш», Максимов – начало романса, Рахманинов исписал своим красивым почерком две страницы. Это был Фадиес мажорный этюд, без сомнения опус-один композитора. Зверев, как и следовало ожидать, пронюхал о новой игре. Он заставил Сергея сыграть ему этюд, и хотя это была вполне традиционная пьеса, лишенная проблесков рахманиновского таланта, в ней оказалось два пассажа, которые поразили опытного педагога своей необычностью и заронили в его душу подозрение, не получится ли из мальчика настоящий композитор. Возможно, он поделился этой догадкой с одним из своих лучших друзей, который с этого момента стал проявлять особенный интерес к развитию Сергея. Этим другом. Был никто иной, как Чайковский. Чайковский часто виделся с юным пианистом у Зверева. Хозяин дома, который, как мы уже знаем, не слишком приветствовал всякие показы, тем не менее любил иной раз продемонстрировать своих мальчиков самым близким друзьям. Вряд ли следовало ожидать, что он станет прятать блестяще одаренного Рахманинова от Чайковского, который в то время являлся самым крупным музыкальным авторитетом в Москве. Чайковский был частым гостем в Доме Зверева, и здесь, после того, как Рахманинов сыграл его ноктюрн, зародилась дружба между мальчиком и всеобщим музыкальным кумиром. Вскоре, уже будучи учеником Аренского, Рахманинов преподнес Звереву приятный сюрприз. В одном из концертов Императорского русского музыкального общества была впервые исполнена симфония Чайковского Манфред. Только что вышла из печати партитура этого сочинения. Каково же было удивление Зверева, когда в один прекрасный день Рахманинов и Пресман позвали его в музыкальный класс и сыграли ему только что сделанное переложение Манфреда для двух фортепиано. Вскоре и сам Чайковский оценил это достижение, недюжное для 13-летнего мальчика. Он одобрил работу юного Рахманинова, испытав при этом смешанное чувство восхищения и удовольствия. Без всякой помощи и чего-либо руководства Мальчик самостоятельно проник во все трудности и секреты чтения партитур и немедленно применил свои знания на практике. Чтобы понять безмерное восхищение Рахманинова-Чайковским, год от года лишь возраставшее, необходимо вникнуть в отношения друг к другу российских музыкантов и представить себе соперничество, которое процветало между Москвой и Санкт-Петербургом. Два города разделял странный антагонизм. Он распространялся на все стороны жизни обеих столиц, но особенно сильно проявлялся в искусстве, в частности, в музыке. Сама по себе эта вражда была совершенно естественна. В Москве жили представители ультраконсервативной земельной аристократии и старинных деловых кругов. Котков и его известная своей реакционностью газета «Русские ведомости» считались выразителями русского духа, царившего в Москве. Петербург быстро превращался в бюрократическую столицу, став местопребыванием двора и высших правительственных учреждений, гвардии и процветающих чиновников. Петербург заигрывал с просвещением в образе западноевропейского интернационализма. В Москве основой жизненного уклада оставались уют и удобство. Там носили длинные бороды и кутались в и шубы. Там называли императора царем-батюшкой и не обсуждали его поступков. В то же время в Петербурге гладко брились, носили расшитые золотом мундиры, вместо сытных обедов затягивали потуже ремни, чтобы купить пару новых перчаток, и говорили о царе его величества. Легко представить себе, с каким высокомерием взирали петербуржцы на патриархальных москвичей, и с какой насмешливой иронией относились москвичи к напыщенной поверхностности и пустоголовости обитателей столицы на Неве. Во всех сферах интеллектуальной жизни оба города вели борьбу за первенство. Вражда была более или менее открытой, но иногда переходила в страстную ненависть. В качестве параллели можно привести ревность и соревновательность между Берлином и Мюнхеном в Германии. Все это относилось и к музыке, и не беда, если бы Москва оставалась оплотом ультранациональной, основанной на русской народной музыке, традиции а Петербург играл роль некоего посредника между Востоком и Западом. Но налицо было нечто совершенно иное. Трудно назвать подлинные причины, но факт остается фактом и объясняет многие явления, характерные для музыкальной жизни России. Все корни антагонизма сводились к личным особенностям, темпераменту и характеру великих русских композиторов, обитавших в каждой из столиц. Москва признавала одного музыкального бога, Чайковского, который, хотя и окончил Петербургскую консерваторию, вскоре после этого обосновался в Москве и стал профессором Московской консерватории. Это служило ему некоторым прикрытием. В то же время Чайковский должен был бороться за признание в Петербурге, и даже его шестая симфония, патетическая, исполненная впервые в Петербурге за несколько дней до его смерти, имела там весьма средний успех. Музыкальный мир Петербурга продолжал относиться к московским коллегам со снисходительным пренебрежением. Москвичи, в свою очередь, мстили непризнанием римского Корсакова и Бородина. Что же касается Мусоргского, то они попросту насмехались над ним, причисляя к дилетантам и грубиянам, да еще и склонным к помешательству. Эта обстановка, конечно, весьма прискорбная, объясняет многие эпизоды жизни Рахманинова и его музыкального развития. Даже в доме Зверева трех мальчиков настраивали не только на недооценку значения могучей кучки, но поощряли к искаженной интерпретации их сочинений, одновременно внушая безраздельное и безусловное преклонение перед московским музыкальным кумиром Чайковским и его немногочисленными пророками, среди которых значились профессора Московской консерватории Танеев и Оренский. Таким образом, Рахманинову с детства внушили, что единственным музыкальным авторитетом, примером для подражания и живым идеалом для начинающего композитора надо считать Чайковского. Именно такую веру он исповедовал в период своего формирования. 1886-87 учебный год имел двоякое значение для Рахманинова, как для будущего музыканта. С одной стороны, он закончил младшее отделение по фортепиано, и теперь ему предстояло от Зверева перейти к другому педагогу, консерваторскому профессору. С другой стороны, при поступлении на старшее отделение должна была решаться его композиторская судьба. Согласно правилам, принятым в консерватории, студентам, закончившим второй курс по гармонии, предоставлялся выбор между двумя направлениями в учебе. Либо общее музыкальное образование, курс, называвшийся музыкальная энциклопедия и включавший все понемногу: контрапункт, инструментовку, историю музыки и так далее, все в гомеопатических дозах. Либо специальное композиторское отделение. Обучение на композиторском отделении было рассчитано минимум на пять лет и построено следующим образом: один год контрапункт, два года фуга и два года на свободное сочинение. На это отделение студенты могли поступать лишь по специальной рекомендации совета преподавателей и после сдачи последнего экзамена по курсу второй гармонии. Но послушаем, что рассказывает сам Рахманинов. На последнем экзамене по гармонии ученикам давали две задачи, которые предлагалось решить без помощи фортепиано. Одна состояла в четырехголосной гармонизации мелодии. По-моему, это была мелодия Гайдена, я помню ее до сих пор. Второе задание состояло в том, чтобы написать прелюдию от 16 до 30 тактов в заданной тональности с модуляцией, где должны присутствовать два органных пункта на тонике и доминанте. Эти органные пункты, конечно, можно было подготовить заранее и во время экзамена транспонировать их в нужную тональность. Экзамен начинался в 9 утра и по времени не ограничивался. До сих пор помню, как волновался за меня Оренский. На сей раз Чайковский являлся почетным членом экзаменационной комиссии, и благодаря этому экзамен носил особо торжественный характер. Ученики один за другим показывали свои листы Оренскому, который, взглянув на них, каждый раз недовольно морщил лоб и бросал умоляющий взгляд в мою сторону. Все уже сдали работы, один я сидел над своим листом. Я запутался в довольно смелой модуляции своей прелюдии и никак не мог найти верный ход, чтобы выбраться из нее. Наконец, чуть ли не в пять часов, я закончил и отдал странички Оренскому. Как и в других случаях, он бросил беглый взгляд на первую страницу, но не поморщился. Я набрался храбрости и спросил, что это значит. Оренский улыбнулся. «Только вам удалось уловить верный ход гармонического изменения». После этого утешительного сообщения я, полный надежд, отправился домой. На другой день назначено было решающее испытание. Мы представляли экзаменационной комиссии свои сочинения. Среди профессоров за столом, покрытым зеленым сукном, сидел Чайковский. Высшая оценка пятерка в особых случаях могла быть дополнена плюсом. Я уже знал, что мне поставили такую оценку. Наступила моя очередь играть, и когда я кончил, Оренский обратил внимание Чайковского на то, что накануне Я оказался единственным учеником, который во время экзамена написал двухчасные песни без слов и предложил ему их послушать. Чайковский в знак согласия кивнул, и так как я помнил свои песни наизусть, то сел и сыграл их. Когда я закончил, Чайковский встал, взял экзаменационный журнал и что-то в нем пометил. Лишь спустя две недели я узнал, что он сделал. К моей отметке он прибавил еще три плюса. Сверху, сбоку и снизу. Эта пятерка с четырьмя плюсами, в истории консерватории такого не бывало, конечно, вызвала много разговоров, и слухи об этом происшествии распространились по всей Москве. Но, как я уже говорил, до меня известие дошло лишь через две недели. Мне ничего не говорили, опасаясь, наверное, что я зазнаюсь. Но Оренский все-таки выдал секрет. Вопрос о фортепианных занятиях Рахманинова – разрешился следующим образом. В это время на старшем отделении консерватории классы фортепиано вел Павел Папст, бывший ученик Листа, и Василий Сафонов, выпускник Петербургской консерватории по классу Лешетицкого. Оба были не только великолепными пианистами, но и выдающимися педагогами, о чем свидетельствует блестящая плеяда пианистов, выпущенных ими с 1890 по 1914 год. Осенью 1887 года к ним присоединился и третий, Александр Зелотти, которого консерватория пригласила по рекомендации его бывшего педагога Зверева. Согласно установленным в консерватории правилам, студенты были вольны сами выбирать педагога для продолжения занятий по фортепиано. Зверев, заинтересованный в том, чтобы у Зелотти появились талантливые студенты, уговорил трех своих питомцев, отдаться в руки бывшего любимого ученика Листа, чья педагогическая репутация была не столь блестящей, поскольку ее попросту не существовало. Сафонов, знавший об огромном таланте Сергея Рахманинова, счастлив был бы иметь его среди своих учеников и поэтому не слишком обрадовался выбору юноши. С тех пор его отношение к пианистическому развитию Рахманинова нельзя назвать вполне благосклонным. Когда вскоре после упомянутых событий Сафонова назначили директором Московской консерватории, и он стал оказывать большое влияние на музыкальную жизнь Москвы, это обстоятельство не раз сказывалось на судьбе Рахманинова. Конечно, его гений был слишком велик, чтобы в своем победном марше встретить какие-нибудь существенные препятствия. Но более благожелательное отношение Сафонова – могло бы, безусловно, устранить немало трудностей с его пути. Таней, ставший теперь ответственным за развитие Рахманиного композитора, представлял собой одну из выдающихся личностей московского музыкального мира конца XIX века. Он был не только по-настоящему крупным композитором, оцененным по достоинству на родине и за рубежом, увы, только после смерти, но и играл огромную роль в жизни музыкальной Москвы. Он воспитал несколько поколений композиторов и в период их становления служил им путеводной звездой в музыкальном искусстве. Даже в Москве, богатой исполненными благородства личностями, этот истинно высокий жрец своего искусства оставался редкостью. Одержимый духом непрестанных исканий, Танеев имел собственные яркие философские воззрения, отличаясь в то же время удивительным душевным целомудрием, чистотой и трогательной скромностью в жизни. При всем том, он сохранял все особенности истинно русского характера. Как я уже говорил раньше, московские музыканты под руководством Чайковского ревниво оберегали традиции великих эпох западноевропейской музыкальной культуры. Даже после того, как в 1866 году Николай Рубинштейн, младший и менее знаменитый, хотя, быть может, не менее талантливый брат Антона Рубинштейна, основал Московскую консерваторию, это осталось незыблемым каноном, который не только соблюдался, но и всячески поощрялся многочисленными немецкими педагогами, такими как Губерт, Гржемали и другими. Их пригласил в Московскую консерваторию Николай Рубинштейн. Танеев оставался одним из самых горячих поборников западной традиции. По его мнению, музыка началась с нидерландских контрапунктов и была продвинута Палестриной, Орландо Лассо и Бахом, перед которым он преклонялся и чьи произведения изучил досконально, затем Моцартом и Бетховеном, немецкими мистерами Шубертом и Шуманом, а от них Дорога прямиком вела к Чайковскому. До самой смерти Танеев мало внимания уделял Вагнеру и вообще не обращал внимания на так называемую русскую школу в Санкт-Петербурге, представленную римским Корсаковым, Балакеревым, Бородиным и Мусоргским. По его просвещенному и строгому мнению, их можно было назвать всего лишь любителями. Конечно, очень талантливыми, но все-таки дилетантами, не основного условия красоты музыки, контрапункта. его понадобилось немало времени, чтобы признать Римского-Корсакова и Бородина. Его отношение к Мусоргскому осталось неизменным, а всемирный успех Бориса Годунова он приписал исключительно редакции Римского-Корсакова. Танеев, подобно большинству великих русских музыкантов, происходил из земельной аристократии. Его дядя Александр Тонеев имел маршальский чин при дворе, был начальником царской приемной, а также отцом Анны Вырубовой, фрейлины последней императрицы. Танеев унаследовал традиции Николая Рубинштейна и Чайковского. К этому времени его отношения с Чайковским изменились, поскольку Чайковский вынужден был признать полное превосходство своего ученика во всем, что касалось музыкальных познаний и в особенности контрапункта. Танеев считал, что совершенное владение свободным сочинением зависит от досконального знания контрапункта в строгом стиле, свойственном нидерландской школе и ее итальянским последователям. Именно этого он добивался от своих учеников и требовал от них, чтобы они долгие годы занимались исчерпывающим проникновением во все тайны и хитросплетения строгого стиля и контрапункта. Судя по собственным сочинениям Танеева, которые ни в коей мере не отражают его воззрений и не отличаются соблюдением его неукоснительных требований, никому и в голову бы не пришло, что он изучил самые сложные формы контрапункта и легко мог бы соревноваться в этом искусстве с Оки-Гемом или Жаскеном Депре. Или, например, что он автор книги «Подвижной контрапункт строгого письма» насчитывающий тысячи страниц, или другой, еще более объемистой, о каноне и всех его формах, которая не напечатана и по сей день. В самом деле, какую же пользу могут принести рыцарям современной музыки законы строгого стиля? Когда Рахманинов окончил курс гармонии, Танеев уже передал руководство Московской консерватории Сафонову и оставил себе только ведение специального класса по контрапункту. Одновременно с Рахманиновым, которому исполнилось в ту пору 14 лет, в консерваторию поступил и Александр Скрябин, чуть постарше Рахманинова, ставший учеником Сафонова по фортепиано. Рахманинов рассказывает. «Осенью 1887 года, проведя лето в деревне у родных, я вернулся в Москву и снова остановился у Зверева, потому что, хотя я уже и не был его учеником, Он по-прежнему наблюдал за моим музыкальным образованием. Зверев оставался таким же строгим, как и раньше, и не давал ни малейшего послабления двум другим ученикам. Что же касается меня, учитель иногда проявлял снисходительность, и я почувствовал, что он немного отпустил вожжи. К несчастью, я не испытывал ни малейшего интереса к контрапункту в строгом стиле, ко всем этим имитациям и обращениям, увеличениям, уменьшением и другим украшением в Кантус. Я находил все это смертельно скучным, и самые восторженные похвалы и красноречивые речи высокочтимого Танеева не могли склонить меня к другому мнению. То же самое испытывал и мой одноклассник Скрябин. В нашем классе учились пять человек. Два немца – Лидок и Вайнберг, трамбонист и фаготист. Скрябин, я и еще кто-то, чья фамилия улетучилась из моей памяти. Оба немца занимались с ужасающим упорством и прилежанием и всегда приходили в класс с тщательно приготовленным домашним заданием. Не то что я и должен признаться Скрябин. Мы все чаще и чаще пропускали уроки, а когда, наконец, появлялись в консерватории, то, как правило, не выполнив задание. В качестве извинения мы ссылались на занятия по фортепиано, которые якобы совершенно не оставляли времени для изучения контрапункта. Танеев страшно огорчался нашей лени, Так как он не умел быть строгим, еще менее того мог брониться, он взывал к нашей совести, просил, умолял изменить наше поведение. Но все было напрасно. Кантус в фирме оставались нетронутыми, а матеты – несочиненными. Тогда добрейший Танеев решил прибегнуть к другим мерам. Он обратился за помощью к Сафонову. Может статься, Сафонов и сам не признавал такой необходимости и значения контрапункта в строгом стиле, или доверял нашему здравому смыслу. Во всяком случае, он обошелся с нами весьма милостиво. Вместо того, чтобы выбранить и сурово нас наказать, он прибег к ласковым отеческим увещеваниям, и посему его поучения не возымели никакого действия. Позднее, когда я переехал от Зверева к своим родным, Сатиным, Танеев сам придумал странное, но абсолютно действенное средство, которое привело нас в чувство и заставило выполнять задание. На клочке нотной бумаги он писал тему и присылал ее к нам домой со своей кухаркой. Кухарке было строго-настрого приказано не возвращаться, пока мы не сдадим ей выполненные задания. Не знаю, как подействовала эта мера, которую мог придумать только Танеев на Скрябина, Что касается меня, он полностью достиг желаемого результата. Причина моего послушания заключалась в том, что наши слуги просто умоляли меня, чтобы кухарка Танеева как можно скорее ушла из кухни. Боюсь, однако, что иногда ему приходилось долго ждать ужина. Было и еще одно обстоятельство, которое подействовало на мое настроение и пробудило во мне прилежание. Я впервые услышал о большой золотой медали самой высокой награде, присуждаемой студентам Московской консерватории. Ее удостаивались только те из них, кто сдавал последний экзамен по обеим специальностям с высшими оценками. Так как я был очень чистолюбив, то решил во что бы то ни стало получить большую золотую медаль. Это решение незамедлительно сказалось на моих занятиях контрапунктом в строгом стиле. Весной 1890 года я с успехом перешел в класс Фуги. Для этого мне пришлось провести в полной изоляции два дня, с девяти утра до девяти вечера, и написать шестиголосный матет с каноническими модуляциями на данный «Кантус фирмус» с латинским текстом. Мне снова поставили пятерку, и на следующий год Сафонов исполнил это небольшое сочинение, которым я продирижировал. Скрябин и оба немца тоже хорошо сдали этот экзамен, так что осенью 1890 года... Мы снова все вместе оказались в классе Фуги у Аренского. Насколько Аренский был хорош в преподавании гармонии, предмета совершенно ему близкого, настолько несостоятельным он оказался в Фуге. Ничего не объясняя, он постоянно отсылал нас к фугам Баха, в построении которых мы не могли разобраться. Так как у нас не было никаких знаний, я проявил полную тупость в написании фуг, забросил это занятие, и возвратился к своей обычной лени. То же самое произошло и с моими одноклассниками. Этот год ознаменовался тем, что мои усилия в области сочинения увенчались жалкой тройкой, и это обозначало, что моя работа была расценена всего лишь как удовлетворительная. Такого в консерватории со мной еще никогда не случалось. Но тут на помощь подоспела судьба. Оренский заболел, и Танеева попросили взять его класс. Так получилось, что незадолго до конца семестра в нашем классе фуги появился Танеев. Мне очень жаль, что он дал мне только два урока. Однако из этих двух уроков я почерпнул больше, чем за весь предыдущий год. Танеев начал занятие с удивительного вопроса. «Вы знаете, что такое фуга?» Еще более удивительным было молчание, воцарившееся в ответ. Тогда он сел и не за кафедру, а за обыкновенный стол среди нас и на двух больших нотных листках набросал бесчисленные примеры тем фуг и ответов на них из его собственных произведений и из классики. Для меня это было откровением. Именно тогда впервые я начал понимать, что представляет собой фуга и какие знания требуются для того, чтобы написать ее. Предмет оказался настолько увлекательным, что я начал работать над фугой с огромной радостью. В это время между Сафоновым и Зелотти произошли жестокие разногласия. Ссора становилась все более острой и привела к тому, что Зелотти подал прошение об увольнении и принял решение не возвращаться в Москву на следующую осень. Курс по фортепиано был рассчитан на четыре года, так что мне оставалось заниматься по крайней мере еще один год. А поскольку у меня не было никакого желания заниматься с другим педагогом и привыкать к новым методам, я принял героическое решение. Я пошел к Сафонову и сказал ему, что буду держать экзамен по фортепиано в нынешнем году. К моему великому удивлению он согласился, ведь я учился не у него, и он не был заинтересован во мне, как в пианисте. Он даже намекнул, что я рожден не для этого. «Я знаю», — говорил он мне не однажды, «что ваши интересы в другом, имея в виду, очевидно, композиторское поприще». Как бы то ни было, мне дали экзаменационную программу – сонату Бетховена «Вальдштейн» и первую часть семинорной сонаты Шопена. К моему собственному, равно как и Зелотти, удивлению я выдержал экзамен с отличием. Таким образом, я получил следующую оценку, которая вела меня к большой золотой медали. К несчастью, экзамен по классу Фуги, бывший переводным в класс свободного сочинения, проходил в один день с экзаменом по фортепиано. Но консерватория пошла мне навстречу, я получил разрешение сдать экзамен на день позже. Так что три моих одноклассника отправились в заточение без меня. Тема фуги была чрезвычайно запутанной. Найти правильный ответ оказалось тем более трудно, что возникла неясность, была ли это фуга Реале или фуга Детоно. Аренский считал, что все экзаменующиеся ответили неправильно. Мне, однако, снова повезло. Возвращаясь после экзамена по фортепиано домой, я заметил, что передо мной идут Сафонов и Оренский, погруженные в ожесточенный спор. Поравнявшись с ними, я услышал, что речь идет именно об этой фуге. Как раз в этот момент Сафонов стал насвистывать ответ, который он считал правильным. Во время экзамена на следующий день я удивил Оренского, правильно построив ответ. Результат оказался тот же, что на экзамене по фортепиано. Пятерка. С маленьким плюсом. Не что Александр Скрябин не выдержал переходного экзамена из класса фуги в класс свободного сочинения. Однако ему разрешили учиться в классе свободного сочинения при условии, что к осеннему экзамену он представит шесть безошибочно решенных фуг, которые ему нужно было написать за летние каникулы. Этот инцидент показывает те исключительно строгие требования которые предъявлялись к студентам Московской и Петербургской консерваторий. Можно было не сомневаться, что обладатель диплома «Свободный художник», выпущенный из любого из этих учебных заведений, был настоящим музыкантом и знал свое дело.